Глава 34. Оксфорд. Дикан и тютор колледжа Лазаря. Как помнит читатель, прогулка мистера Эйрбина под кладбищенскими деревьями была очень грустной. Остальные обитатели Пламштода увидели его только за обедом и не заметили в нём никакой перемены. Однако он, как было у него в обычае, задал себе в этот день очень много вопросов и дал на них очень много ответов и сделал вывод, что он осёл. Он решил, что слишком стар, чтобы влюбляться, что сам упустил предназначенное для этого время и теперь должен пожинать посеянное. Затем он спросил себя, действительно ли он любит эту женщину, и после долгой душевной борьбы ответил, что да. любит. Затем он спросил себя, не любит ли он также и её деньги, и вновь ответил, что да, любит. Но тут он покривил душой. Ему всегда было свойственно слабость подозревать себя во всяческих нечистых побуждениях. Бесспорно, приход его был невелик, и привыкнув к профессорскому жалованию, к университетскому комфорту и дорогостоящей роскоши, Он, возможно, не решился бы жениться на бедной женщине, как бы она ему ни нравилась. Бесспорно, состояние Эленор устраняло подобные затруднения, но бесспорно и то, что он влюбился в неё без всякой мысли о её богатстве и о благах, которые оно могло принести ему. Когда он стоял у камина, считая квадратики на ковре и взвешивая свои шансы, Мысль о приличном состоянии миссис Болт действительно не охладила пыло его первого чувства. А должна ли была она его охладить? Можно ли было бы требовать этого даже от чистейшего из людей? Но мистер Эйрвин вынес себе обвинительный приговор. «Да, должна. Да, он не чистейший из людей». Далее он пришёл ещё к одному, несколько более здравому выводу, что Эленор к нему равнодушна, и что она весьма вероятно столь же равнодушна к его сопернику. Засим он принял решение больше о ней не думать и продолжал думать о ней до тех пор, пока не ощутил сильнейшего желания утопиться в ручейке, протекавшем в глубине архидиаконского сада. Кроме того, Его мысли то и дело обращались к синьоре Нароне. Он сравнивал его с Эленор Болт, и сравнение это далеко не всегда оказывалось в пользу последней. Синьора слушала его, льстила ему, верила в него, так, по крайней мере, она ему сказала. Миссис Болт тоже слушала его, но никогда ему не льстила, не всегда верила в него, а теперь рассталась с ним в сильнейшем гневе. Кроме того, Синьора была красивее, а несчастье ещё больше украшало её во всяком случае в его глазах. Но он не мог бы полюбить Синьору Нерони так, как уже любил Эленор. Не бросившись в ручей сам, он начал бросать в него камешки и сидел на берегу такой несчастный, каким только может быть человек в летний день. Потом до него донёсся звон обеденного колокола, и он понял, что пора взять себя в руки. Он чувствовал, что роняет себя в собственных глазах, что проводит время в безделье, пренебрегая взятым на себя высоким долгом. эти часы следовало бы посвятить беднякам Святого Йолда, а не бродить по Пламштцскому саду, разыгрывая из себя отвергнутого влюблённого, уныло вздыхая и предаваясь вымышленным горестям и вертерровской печали. Он устыдился своего падения и решил как можно скорее оправдаться в собственных глазах. Поэтому за обедом он казался оживлённым, как всегда, и чуть ли не один поддерживал разговор за столом архидиакона в этот вечер. Мистер Хардинг был глубоко расстроен и не думал того скрывать. Говорил он мало и только с дочерью. Он считал, что архидиакон с мистером Эйрбином сговорились против Эленор. и хотел как можно скорее укрыться в своей барчестерской квартире и ждать там того, что уготовила ему судьба. мысль о благоделении стала ему ненавистна, ведь именно его старание вернуть утраченное навлекли на него столько страданий, и он готов был без спора уступить её мистеру Куиверфулу. был невесел и архидиакан Они, разумеется, сразу заговорили о болезни бедного настоятеля. Доктор Грантли не назвал имени мистера Слоупа в связи с ожидаемой кончиной доктора Трефайла. Он не хотел упоминать сейчас о мистере Слоупе и вовсе услышать не высказывать свою ужасную догадку. Однако он помнил, что его враг может стать настоятелем Барчестерского собора и был мрачен. Если это произойдёт, если столь страшная катастрофа разразится, его жизнь будет кончена, то есть в той мере, в какой она связана с барчестером. Он вынужден будет отказаться от всех прежних привычек и затвориться в пламстаде. Он с трудом перенёс появление во дворце доктора Прауди, но если в резиденции настоятеля во дворце мистер Слоуп ему нечем будет дышать в барчестере вот почему мистер эербин несмотря на сжимавшую его сердце тоску казался самым весёлым из сидевших за столом мистера хардинга и миссис грантли это даже сердило первый думал что мистер эербин радуется изгнанию элинор а миссис грантли задевала его равнодушие к горестным событиям дня упрямству Элинор, победе мистера Слоупа и апоплексическому удару бедного настоятеля. Так они заблуждались друг относительно друга. Мистер Хардинг покинул столовую вместе с миссис Грантли, и архидиакон излил душу мистеру Эйрбину. Вопрос о богодельности по-прежнему очень его занимал. На что намекал этот субъект, сказал он. Когда писал миссис Болт, что всё будет в порядке, если мистер Хардинг побывает у епископа. Конечно, я не собираюсь следовать его советам, но, возможно, мистеру Хардингу стоит побывать у епископа. Безрассудно упускать и богодельню только потому, что миссис Болт решила сделать подобную глупость. Мистер Эйрбин дал понять, что по его мнению, Мистерс Болт этой глупости не сделает. Он сказал, что, на его взгляд, она вовсе не так расположена к мистеру Слоупу, как им казалось. Архидиакон принёсся его допрашивать, но ничего не добился и остался при убеждении, что ему придётся malg l'yui против своей воли стать свояком мистера Слоупа. Мистер Эйрбин выразил твердое мнение, что мистеру Хардингу не следует предпринимать никаких шагов ни в связи с письмом мистера Слоупа, ни в следствии его. «Если епископ намерен назначить мистера Хардинга, доказывал мистер Эйрбин, он известит его об этом официально, а не через письмо, адресованное женщине. Побывав во дворце... Мистер Хардинг несомненно сыграет на руку мистеру Слоупу. В конце 간цов было решено ничего не предпринимать до приезда доктора Гвинна или хотя бы без его монаршей санкции. Право любопытно, как они говорили о мистере Хардинге, точно он был марионеткой и предпринимали хитрые манёвры, прямо касавшиеся его будущего, даже не потрудившись узнать его мнение. Да, они были бы рады, если бы мистер Хардинг получил удобный дом и приличное содержание, но занимало их не это. Нужно было нанести удар епископу, и если удастся уничтожить мистера Слоупа. Мистер Слоуп выдвинул, так во всяком случае, они считали своего кандидата. Если бы они могли рассчитывать, что назначение мистера Куивера Фула в богоделенню вызовет громогласное возмущение всего света, которое затем потребует восстановления мистера Хардинга в его законных правах, то, конечно, предпочли бы этот путь всем остальным. Однако шансы на подобный исход были весьма невелики. Возмутилась были лишь весьма малая часть всего света, и отнюдь не склонная выражать своё возмущение громогласно, к тому же место в какой-то мере было предложено мистеру Хардингу, и он от него в какой-то мере отказался. Во всём этом ясно чувствовалась хитрая злокозненность мистера Слоупа и больше всего архидиакона угнетало сознание что хитрость мистера Слоупа увенчалась успехом Его с самого начала приводило в ужас мысль, что мистер Слоуп может превзойти его в стратегии, что он сумеет обойти его с фланга, зайти ему в тыл, отрезать от обозов, взять штурмом его главный оплот и, наконец, разбить его на голову в генеральном сражении. Архидьякон считал, что с фланга его обошли, когда ему было предложено увидеться не с епископом, а с мистером Слоупом. что в тыл ему зашли, когда мистер Хардинга принудили отказаться от предложения епископа, что от обозов его отрезали, отдав богодельню мистеру Куиверфулу, что Элинор несомненно не устоит перед штурмом, и что мистер Слоуп, став настоятелем Барчестерского собора, явится в глазах всего света победителем в решающей битве. Доктор Гвин Был тем богом из машины, внезапно появляющееся лицо своим вмешательством распутывающее положение, которое спустившись на Барчестерскую сцену, принесёт избавление от столь тяжких бед. Но как могла настать эта мелодраматическая развязка, как порок и мистер Слоуп могли быть наказаны, а добродетель и архидьякон награждены? если у Бога от Мстителя разыгралась подагра. А тем временем зло восторжествует. Бедное добро, сраженное стрелой из колчана доктора Прауди, останется лежать мертвым на поле брани, и даже доктор Гвинн будет не в силах вернуть его к жизни. Дня через три после отъезда Эллинор мистер Эйрбин отправился в Оксфорд, где и был незамедлительно принят августейшим главой своего колледжа. Он скоро понял, что доктор Гвин не ждёт особой пользы от своей поездки в Барчестер, и вовсе не расположен ссориться с епископом. Под агра действительно уложило было его в постель, но он уже поправился и давно мог бы приехать в Пламстед, если бы возлагавшаяся на него миссия была ему по душе. Впрочем, Доктор Гвин был готов посетить своего друга и охотно согласился отправиться в Барчестер вместе с мистером Эйрбином. Он не верил, что мистеру Слоу помогут сделать настоятелем Барчестерского собора. Даже до его ушей, заметил он, дошли слухи, представляющие этого господина в не слишком благоприятном свете, и, конечно, подобное назначение совершенно невозможно. в тот на совет был призван Том Стейбл, тютор колледжа и правая рука декана, человек в Оксфорде весьма влиятельный. Несмотря на незначительность своей должности, Том Стейбл пользовался в университете большим уважением. Он был неофициальным главой всех оксфордских тюторов, которые считали, что взяты и вместе они почти, а то и вовсе, не уступают по важности деканам. И далеко не всегда декан умеет правильно поставить себя со своим тютором. Тюторы часто склонны к своей воле, однако в колледже Лазаря в описываемое время деканы-тюторы были большими друзьями и верными союзниками. Том Стейпл Был крепкий, здоровяк лет сорока пяти, низенький, с муглолицей, с густой черной шевелюрой и жесткой черной бородой, от которой он, впрочем, оставлял только бачки. Он неизменно носил белый галстук, очень чистый, но повязанный без того щегольства, какое можно подметить у нынешних молодых священников. Сюртук его, разумеется, всегда был самого почтенного чёрного цвета. Мистер Стейпол вёл весьма добропорядочную жизнь и не предавался никаким излишествам, но тем не менее нос его мало-помалу приобретал ярковатый оттенок, который его друзья приписывали влиянию некой бочки портвейна, выдёрённой в погреб колледжа в тот самый год, когда будущий его тютор поступил в университет. И голос мистера Стейпла чуть-чуть, так сказать, отдавал ароматом портвейна. В последнее время Том Стейпл был глубоко несчастен. Университетская реформа давно была его поголом, а теперь обещала стать его гибелью. Для него она не была, как для подавляющего большинства, политическим манёвром, в котором он мог бы с некоторым рвением принять участие из уважения к своей партии или принципам. Для него она не была поводом к дилетантской войне и учтивой привычной оппозиции. Для него она была вопросом жизни и смерти. Старая университетская жизнь была для него единственной формой существования, и любые преобразования означали смерть. Он охотно стал бы мучеником во имя торжества своего дела, если бы это было возможно. К несчастью, в наши дни мученикам негде разгуляться, а потому мы и наблюдаем столь заметное отсутствие преданности идеям. Если бы господа с десятью тысячами фунтов годового дохода могли пасть на пороги своих жилищ, обороняя протекционизм, несомненно, с полдесятка старых баронетов погибли бы этой славной смертью, и сторонники протекционизма поныне были бы весьма многочисленны. Но кто будет усердно сражаться в битве, где ему не грозит никакая опасность?» Том Стейпл охотно стал бы добычей гнева какой-нибудь парламентской комиссии, если бы такое самопожертвование вдохновило на борьбу всех членов Гебдомадального совета. Том Стейпл принадлежал к тем, кто в сердце своём одобрял систему кредита, издавна существовавшую между студентами и местными торговцами. Он сознавал, что в дни нынешнего упадка было бы бесполезно публично спорить с Юпитером по этому вопросу. Юпитер решил править в университете, а Том Стейпл понимал, что такой противник ему не по плечу. Но наедине с верными единомышленниками он не раз говаривал, что система кредита была полезным испытанием для молодых людей. Те, кто похуже доказывал он, слабодушные и никчёмные глупцы попадают в ловушку и сильно обжигаются. Зато лучшие, люди с характером, те, кто способен прославить свою alma mater, выходят из этого испытания целёхонькими. Где заслуга молодого человека, если он уцелеет только потому, что его будут охранять, оберегать и связывать по рукам и ногам точно школьника. Это просто отодвинет время его зрелости, и он станет взрослым не в двадцать лет, а в двадцать четыре года. Если в колледже его будут водить на помочах, он сорвется с цепи, готовясь в Лондоне к адвокатуре. Свяжите его тут, и он пустится во все тяжкие, когда уже будет женат. Человеку положено когда-нибудь перебеситься. Так рассуждал Том Стейпл, может быть, не слишком последовательно, но зато опираясь на практический опыт, накопленный за долгие годы. И теперь Том Стейпл охотно поделился своей мудростью с доктором Гвинном и мистером Эирбином. Невозможно, заявил он, доказывая, что мистера Слоу па никак не могут назначить настоятелем Барчестерского собора. И я так думаю, сказал декан. Человек с таким положением, и с такой репутацией, Что до репутации, заметил Том Стейпл, то я бы не стал на это особенно полагаться. Наинчи предпочитают выбирать настоятелей из не слишком безупречных священников. Немножко легкомыслия, капелька язычества вот лучшая рекомендация для них. На мистер Слоупа им не подойдёт. Два последних настоятеля были кембриджцами. А назовите хоть один случай, чтобы назначили подряд трёх человек из одного университета. Мы никогда не получаем честной доли, и, наверное, никогда не получим. Но хоть один кусок из трёх остаётся за нами. Эти правила канули в прошлое, сказал мистер Эйрбин. Теперь всё кануло в прошлое, ответил Том Стейбл. Сигара докурена, да а мы лишь пепел. Говорите только за себя, Стейпл, сказал декан. Я говорю за всех, упрямо ответил тютор. Дело идёт к тому, что скоро в стране не останется никакой жизни. Никто уже не годится для того, чтобы управлять собой или теми, кто ему подвластен. Правительство допекает нас, а печать допекает правительство. И всё же настоятелем Барчестерского собора мистер Слоуп не будет. А кто будет смотрителем богодельне? спросил мистер Эйрбин. Я слышал, что туда уже назначили мистера Куиверфула, ответил Том Стейпл. Не думаю, заметил декан. Я считаю, что доктор Прауди не столь близок, чтобы налететь на подобные рифы. Да и у мистера Слоупа хватит благоразумия помешать ему. — А может быть, мистер Слоуп не прочь, чтобы его патрон наскочил на риф, — сказал мизантропический тьютер. — Но зачем ему это? — спросил мистер Эйрбин. — Понять намерение подобного человека невозможно, — сказал мистер Стейпл. — Совершенно ясно, что он вертит епископам Прауди, как хочет. И столь же ясно, что он перевернул небо и землю, чтобы водворить этого мистера Куиверфула в богодельню, хотя должен был знать, что подобное назначение может очень повредить епископу. «Пути такого человека темны, и страшно подумать», — с глубоким вздохом заключил Том Стейпл, «что от его интриг может зависеть судьба и благополучие многих хороших людей». Ни доктор Гвин, ни мистер Стейпл, ни даже мистер Эйрбин не подозревали, что этот самый мистер Слоуп напрягал все силы, чтобы выдворить в богодельню их собственного кандидата, и что его изгнание из дворца, где, по их мнению, он укрепился столь прочно, было уже решено верховными силами епархии. Помните мои слова, сказал Тьютор. Если этого Куиверфула запихнут в богодельню, а доктор Трефойл умрёт, правительство наверняка назначит барчестерским настоятелем мистера Хардинга. Они сочтут себя обязанными что-то для него сделать после того шума, который наделала его отставка. Доктор Гвин ничего не ответил, но запомнил это предсказание. Если мистер Хардинг не сможет вернуться в Богодельню, почему бы ему не стать настоятелем Барчестерского собора? На этом совещание закончилось, не приведя ни к чему определённому. А на следующий день доктор Гвин и мистер Эйрбин отбыли в Пламстед.